Для этого, по крайней мере, год. Институт дачи был также известен среди балтийских славян. Там, в особенности в XIII веке, он приобрел совершенно иной характер, приближаясь к рабству. А в дачах, смотрите, греков указанное сочинение, страницы 121-122. Заключая эту часть, следует упомянуть еще одну категорию полусвободных — отпущенники, изгои. Их положение было ближе всего к крепостному среди социальных групп этого периода. Поскольку они были под защитой церкви, их положение будет рассмотрено в связи с церковными людьми. Раздел 8 ниже. Седьмое. Рабы. Древнейшее русское понятие для обозначения «раба», как мы видели, один во множественном числе «челядь». Термин встречается в старославянских церковных текстах и также используется в русско-византийских договорах X века. О рабстве в Древней Руси смотрите Владимирский Буданов, обзор страницы 391-408, Сергеевич, Древности, том 1 страницы 105-159, Дьяконов, очерки, страницы 104-113, Юшков, Нариси, страницы 48-53, Греков, указанное сочинение, страницы 104-110, Другой древний термин роб, иначе раб в женском роде роба, позднее раба, находящийся в связи с глаголом роботати. В этом смысле раб является рабочим и наоборот. В середине 11 века появляется новый термин холоп, который можно сравнить с польским хлоп. Крестьянин крепостной. Протославянской формы было холп. В транскрипции, применяемой большинством славянских филологов, чолпы. Ильинский. Звук че в славянских языках. По-русски термин холоп обозначал мужчину-раба. Рабыня постоянно именовалась челпой раба. Рабство в Киевской Руси было двух типов — временное и постоянное. Последнее было известно как полное рабство — холопство обельно. Основным источником временного рабства было пленение на войне. Первоначально не только солдаты вражеской армии, но даже гражданские лица, захваченные в ходе военных действий, обращались в рабство. С течением времени стали оказывать больше милосердия гражданским лицам. И, наконец, ко времени заключения договора между Россией и Польшей, подписанного в 1229 году, была признана необходимость не затрагивать гражданское население. К финалу войны пленники освобождались за выкуп, если таковой предлагался. В русско-византийских договорах устанавливался потолок выкупа с тем, чтобы исключить злоупотребление. Если не было возможности собрать выкуп, пленник оставался в распоряжении человека, захватившего его. Согласно закона судного людям, в подобных случаях работа пленника рассматривалась как уплата выкупа, и после покрытия такового в полном объеме пленник должен был быть отпущен. Правило должно было соответствующим образом соблюдаться по отношению к гражданам государств, с которыми русские заключали особые договоры, как, например, с Византией. В иных случаях оно могло игнорироваться. В любом случае важно, что русская правда — не упоминают пленение на войне в качестве источника полного рабства.